Глава 5: Когда лорд-директор Департамента стратегических исследований вошел в кабинет императора, тот был занят просмотром очередного файла. Судя по тому, что над поверхностью стола висела картинка, изображавшая какую-то звездную систему. Похоже, это была сводка Генерального штаба. Садись, Эйзел, я сейчас. Лорд-директор слегка наклонил голову и, сделав несколько бесшумных шагов, опустил свой сухопарый зад в современное, стильное, но на его вкус не слишком удобное кресло. Император Эоней присоединился к нему спустя минуты-полторы. «Оф!» — шумно выдохнул он, садясь в кресло напротив лорда Эйзела. «Похоже, нам удалось стабилизировать ситуацию в системе Эсгенты». Адмирал Эканьор докладывает, что они успели практически полностью закончить ремонт орбитальных крепостей и кораблей. А кроме того, ему удалось, насытив систему минными банками, развернуть достаточно сильные заслоны, так что вот уже две недели, как разведчики конскебронов практически не появляются в системе. Лорд Эйзел согласно склонил голову. — Адмирал Эканьор — один из ваших самых талантливых флотоводцев. — Да. Тут император слегка помрачнел хотя это значит, что конскеброны изберут для следующей атаки какую-нибудь другую систему, а все остальные системы защищены куда как слабее. К тому же адмирал Экониор у меня только один. Лорд Эйзел вновь склонил голову. Император испытывал явное благоволение к этому адмиралу, и лорд-директор прекрасно знал почему. Адмирал Экониор был для императора зримым воплощением его успеха. Именно с подачи этого адмирала император вмешался в работу адмиралтейства и повелел немедленно перебросить третью эскадру в помощь одиннадцатой. И именно это помогло им удержать систему эсгента и изрядно потрепать ударные силы конскебронов. То есть император не только явил свою волю, но и настоял на ней, а затем и получил подтверждение того, что был прав. Ну, как можно не благоволить человеку, предоставившему тебе такую возможность. Император покосился на него и фыркнул. — Да хватит вам, Эйзу. Вы так тщательно соблюдаете этикет даже наедине, что это у меня уже вызывает не прилив уверенности, как вам, наверное, и кажется, а позывы к почечной колике. Лорд-директор нейтрально улыбнулся, продолжая сохранять молчание. Император наклонился, ухватил стоявший на столике запотевший кувшин со свежевыжатым соком ау Гронда, И плеснул в стакан. С самого начала войны он наложил вето на появление в своем кабинете какого-либо спиртного. Водите, эйзел Эйзел?» Лорд-директор отрицательно качнул головой. «Благодарю вас, ваше величество». Император сделал большой глоток и, поставив стакан, упер в лорда Эйзела испытующий взгляд. «Ну, какие неприятности вы мне принесли?» «Почему же неприятности, сир?» Потому что если лорд-директор Департамента стратегических исследований выходит на меня по личному каналу и просит об аудиенции, это может означать только неприятности. Итак. Лорд Тойзовновь раздвинул губы в вежливой улыбке. Отнюдь сер. На этот раз просто некоторые сплетни. Информация о них поможет вам чувствовать себя увереннее в той мутной водице, которой наполнены наши светские салоны. Сплетни? Император удивленно вскинул брови. — Эйзел, вы меня удивляете? — Нет, я прекрасно представляю, что сплетни непременно входят в круг ваших интересов, но вряд ли вы попросили у меня аудиенцию только из-за сплетен. — Или это какие-то особенные сплетни? — Да нет, ваше величество, все в пределах обыденности, за исключением... Тут лорд-директор сделал короткую паузу одной... Леди Анита Эумерен сообщила леди Эсмиренте, что в пределы империи вернулась леди Эсмиель. «Эсмиель?» — вздрогнув, воскликнул император. На несколько мгновений в кабинете повисла напряженная тишина, затем губы императора раздвинулись в легкой смешке. Эсмиэль. «Да, сир согласно», — наклонил голову лорд Эзл. «С мужем!» «С мужем?» На этот раз изумление императора было не менее неподдельным, но несколько меньшим по интенсивности, что ли. Он усмехнулся и качнул головой и где скрывается эта маленькая чертовка. Насколько я смог установить, в данный момент она является гостью адмирала Экньора. Экньора? Ну как ее занесло в систему Эзгенты? Это же на противоположной стороне, от. Император оборвал себе и напряженно задумался. Лорд-директор продолжал молчать. Император поднял взгляд и упер его в лорда Эйзела. — И как давно она там гостит? — Насколько я могу предполагать, около недели двух, Сир. — Предполагать? — лорд-директор утвердительно кивнул. «Как вы помните, Ваше Величество, мой департамент крайне ограничен в возможностях, когда речь заходит о высшей аристократии и законодательно, и административно. Вот и о пребывании леди Смиель в гостях у адмирала я узнал только лишь потому, что вчера был с визитом у моего старого друга лорда Экториана, а его супруга близка с леди Эсмиренты. И понимающе понимающий кивнул. Насколько я помню, адмирал Экониор является племянником лорда Эомирена. — Это так, сир. — Может ли это быть как-то связано с... — С тем, что леди Смейель не слишком вольна в своих желаниях? — Да. — Возможно, сир, но я могу лишь предполагать. — Во всяком случае, пока вы не отдадите мне иных распоряжений. Император болезненно скривился. — не понимаю, Изол. я же дал официальное согласие на брак с Элайной Эумирен. Эл К чему все это? Мне кажется, сир-лорд Эумирен желает немного подстраховаться, во всяком случае, до того, как брак станет свершившимся фактом. Ну и старые привычки, ваше величество. — Мы с лордом Эмиреном старые пересницы, сформировавшиеся еще во время вашего отца, а тогда все было гораздо сложнее, и любое, даже самое небольшое преимущество позиции могло оказаться решающим. Так что глава Сената всего лишь следует привычке. Лорд-директор замолчал. Для окончательного оформления той мысли, которую он хотел донести до молодого императора, не хватало еще одной-двух фраз, но лорд Эйзел надеялся, что Эоней уже достаточно вырос, чтобы суметь самостоятельно довершить ее. Так и произошло. Император заметно помрачнел, бросил на лорда-директора острый взгляд, а затем глухо произнес — Но я не думаю, что даже в самый пик своей влиятельности лорд Мирен позволял себе нечто подобное в отношении моего отца. Это так, сир, произнес коротко, кивнув лорд Эйзел, и снова замолчал. Император некоторое время сидел неподвижно, уставив взгляд в одну точку, потом наклонился и взял стакан соком Аугронда. Залпом допив его, император рывком поднялся из кресла и широким шагом подошел к рабочему столу. Самир. Коротко бросил он в пространство. «Да, сир!» Над поверхностью стола тут же развернулся голый экран, на котором возникло лицо личного секретаря Эонея. «Дай команду подготовить мою яхту и сообщи первому лорду адмиралтейства, что мне нужен конвой. Я собираюсь лично проинспектировать уровень обороноспособности и состояние дел в системе Эсгенты». «Да, сир!» Секретарь исчез с экрана, а император повернулся к лорду-директору. — Ну как, я оправдал ваши надежды, Эйзел? — с саркастической усмешкой спросил он. — Я сделал именно то, что вы и хотели заставить меня сделать. Лорд Эйзел поднялся из кресла и ответил глубокий поклон. — Я не смею даже помыслить о том, чтобы как-то и к чему-то принуждать ваше величество. Если у меня хотя бы мелькнет подобная мысль, я немедленно подам отставку, Сир ибо это будет означать, что я сам собираюсь заняться тем, отчего обязан защищать вас, сир, и империю. Лорд-директор гордо выпрямился и направил в лицо императора честный и прямой взгляд. Эвней в ответ уставился на него. Некоторое время они бодались взглядами, а затем Эвней вздохнул. «Да, Эйзел, теперь я понимаю, почему...» Мой отец терпел вас под себя столько лет. Пожалуй, вы искренне убеждены, что не верьте темной, как не слишком толковой куклой. Быверя чему, я еще и нахожусь на троне, как это старается представить лорд Эомирен, а просто помогаете мне справляться с моим бременем наилучшим образом. Но, если честно, одно от другого не слишком-то отличается. — Нет, — лорд-директор качнул головой и мягко улыбнулся, — вы не правы. Даже лорд Эомирен не вертит и вами, как куклы. Он пытается оказывать на вас свое влияние и неустанно трудится над тем, чтобы границы этого влияния всемирно раздвинулись. Но, можете мне поверить, даже ваш отец не был полностью свободен в своих поступках. Свобода в политике вообще понятие нереальное. Все правители, президенты, короли и уж тем более императоры, всегда чем-то ограничены. Парламентом, гвардейскими полками, ядом аристократов или революцией. И мудрый правитель всегда отслеживает изменения этих границ, стараясь не слишком к ним приближаться, ибо это опасно во всех отношениях. История учат, что при пересечении границ ничего хорошего не происходит, даже если кому-то покажется, что он уничтожил их потому что как только этот кто-то начинает считать, что выиграл, отбросил, смел их, и уж теперь-то у него полностью развязаны руки, жизнь тут же подкидывает ему новую подлость. Все самые большие ошибки ваш отец император Эзар совершил именно тогда, когда был опьянен недавней победой над всеми своими врагами и установлением своей полной и безраздельной власти над империей. Лорд Эйзел сделал короткую паузу и закончил в полголоса. Он был хорошим императором, поэтому все остальное время правление посвятил именно устранению последствий этих своих ошибок. Император Эйзел молча выслушал эту несколько неожиданную в устах обычно сдержанного лорда-директора эскападу и качнул головой. «Да, Эйзл, сегодня вы открылись мне еще с одной стороны». И что же мне делать теперь? Позволить лорду Эмирену, как вы сказали, ограничивать императора? Лорд-директор молча поклонился. Решать вам, Ваше Величество, я просто хотел сказать, что те, кто будет вас ограничивать, будут рядом с вами всегда. Но кто они и насколько будут иметь возможность делать это, Остается всецело в вашей власти, ибо лишь на ваших плечах лежит бремя ответственности за всю империю. А то, что у нас непременно должен быть такой человек, — выбор всех нас. И мы считаем этот выбор наилучшим, ибо иначе наш лидер звался бы иначе президентом, премьер-министром или кем-то еще». Лорд-директор сделал короткую паузу и добавил. Несмотря на то, что некоторые из нас иногда это забывают. Император усмехнулся. Пожалуй, я бы включил в число этих некоторых и себя. Но слава святым стихиям! Рядом со мной есть тех, кто считает своей обязанностью напомнить мне об этом. Император немного помолчал, затем продолжил уже другим деловым тоном. Что еще вам известно о пребывании Леди Эсмеель и э, ее мужа? — Кстати, я правильно думаю насчет того, кто это? — внезапно спросил он. — Да, сир, несомненно, — кивнул головой лорд-директор. — Это тот самый бывший курсант Танакийской школы пилотов, с которым она э -э, так поспешно покинула пределы империи в прошлый раз. — Курсант! — усмехнулся Эннэй. Лорд Резл промолчал. За прошедшие два года они узнали об этом крусанте так много нового, что сейчас даже само это слово казалось насмешкой. «Они только вдвоем?» — уточнил Эвной. «Не знаю, сир, но думаю, что до вашего отлета я сумею это выяснить». «Прекрасно, Эзол. По губам императора скользнула легкая усмешка. Значит, вам есть чем заняться. Не смею задерживать». Лорд-директор молча наклонил голову и, положив на столик тонкую пластинку носителя, двинулся к зверям. «Эй, Зелл! А это что?» «Остальные сплетни, сир!» — притормозив и развернувшись, поведал лорд-директор. «Остальные?» — император усмехнулся. «Да, сир. И там есть что-то, на что стоит обратить особое внимание». «Они все небезынтересны, ваше величество». — Однако аудиенцию ты просил только из-за одной, и в то же время явился ко мне с более расширенным набором. Император покачал головой. — Ваша подчеркнутая честность даже в мелочах. Лорд-директор несколько напрягает, ибо напоминает о моем собственном несовершенстве. Вы еще очень молоды, сир. Впервые за всю встречу лорд Эйзел улыбнулся широко и открыто, так что у вас еще очень много времени для самосовершенствования. Император изумленно посмотрел на него и громко расхохотался. «Это ж надо! Старый лис соизволил пошутить!» Вот так под раскаты императорского хохота лорд-директор и покинул покоя императору.